«И чего сунулся ко мне этот противный Броуди? Мне нужна шапка для ребенка, а не он!» Подумала она сердито, беря на руки ревевшего малыша. А Суф сказала сконфуженно. «Я лучше приду в другой раз. Да такой гадкий ребенок. Я приду опять, когда он будет хорошо вести себя». Но в то время, как она приличия ради возводила эту клевету на собственного сына, Возмущенный материнский инстинкт подсказывал ей решение никогда сюда не возвращаться. Она направилась к двери и скрылась бы бесповоротно, если бы Перри тихо дипломатическим тоном не предложил вдруг из угла «А не хочешь ли ты конфетку?» Из потайного уголка ящика он ловко извлек большую мятную лепешку и вертел ее двумя пальцами, на виду так заманчиво, Малыш сразу перестал плакать и, выставив из складок материнской юбки один большой, полный слез, недоверчивый глаз, посмотрел нерешительно на конфету. При этом в благоприятном симптоме мать остановилась, вопросительно глядя на сына. «Хочешь?» — спросила она. Судорожно скрипнув в последний раз, мальчик доверчиво кивнул головой и протянул к Перри жадную лапку. Они воротились обратно. Конфета живо очутилась за мокрой, лоснящейся щечкой, оттопырив ее. Мир был восстановлен, и Перри продолжал успокаивать ребенку, блажать мать, ухаживать за обоями до тех пор, пока, наконец, не была благополучно совершена покупка, важность которой Пэрри сумел дать почувствовать покупательнице. Когда они уходили, он проводил их до дверей, все с той же суетливой любезностью и скромно склонив голову. Принял последний благодарный взгляд матери, в то время как Броуди, хмурый, надутый, отступив в глубину лавки, смотрел на них оттуда. Пэрри воротился за прилавок, весело потирая руки. Этот чудак уважал себя за какие-то воображаемые таланты, не придавая значения тем неоспоримым достоинствам, которые у него имелись, проворству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 не мог помешать своим чутким ушам ловить каждый звук, настораживаться в ожидании, не затихнут ли у его лавки приближавшиеся шаги. Он не мог им помешать вслушиваться малейший звук внутри лавки, словно они стремились в шуме суетливых шагов Перри различить шаги вошедшего покупателя. Хотя он раньше никогда не интересовался этим, сегодня ему казалось, что звуков меньше обычного — и у них нет ничего ободряющего. В окно лился яркий солнечный свет. Вся слякоть оттепели, исчезла. День был сухой и теплый. Слабый намек на близость весны. Вроде понимал, что в такой день улицы полны людей, веселых, радостных, наводняющихся лавки. А между тем тишину снаружи не нарушали ничьи голоса. Внимая стена перед глазами Броуди, примыкавшая к соседней лавке, казалось, таяла под его пронизывающим взглядом и открывала картину кипущей успешной торговли.